Глава 9. Правило номер 5 гласит, что каждый ученик с понедельника по четверг должен находиться строго в своей комнате и ложиться до отбоя. Покидать комнату после запрещается. Вернее, можно, но только в экстренных случаях. Нарушивших это правило ожидает неприятная ночь в карцере. Не знаю, с чем это связано, но мне приснились события прошлого. Последний рабочий день миссис Гриш. Женщина оказалась единственной преподавательницей, которая заступилась и была на моей стороне. Она оказалась права. И уже через три дня после ее увольнения Рован потерял всякий интерес к ней. Она, как и планировала, переехала в родной город и устроилась преподавателем в местную школу. Спустя два года родила еще одного ребенка. В день я сделала анонимный перевод денег на ее счет, чтобы ни она, ни ее семья до конца своей жизни не нуждались ни в чем. Эти деньги взяла со своего трастового фонда. Родители все равно не заметили, для них это капля в море. Я взглянула на экран телефона, понимая, что до будильника еще семь минут. Почти всегда организм пробуждается самостоятельно. Не стала ждать, пока он прозвенит, поэтому отключила и начала неспешно собираться. Вечеринка прошла, как и обычно, судя по рассказу Вэйл. Были небольшие буйства, так как выпившие молодые люди редко когда ведут себя адекватно. Но закончилось все хорошо, не считая того, что двое, думаю, не стоит упоминать их имена, чуть не подрались. Но конфликт сумел предотвратить кто-то из здравомыслящих людей. Уже сегодня, а именно через час, я, Кайден и Рован, отправимся на наказание. Хотя у меня язык не поворачивается, так сказать. Для меня это будет глотком свежего воздуха, а не того, что там приготовил мистер Абрамс. Не знаю, чего именно ожидать. Решила надеть свободные брюки шоколадного оттенка, блузку белого цвета и поверх нее теплый жилет, который пока не решила застегивать до конца. Волосы аккуратно зачесала и собрала в не очень высокий хвост. Взглянув в свое отражение, осталась вполне довольна. Взгляд случайно коснулся шрама из-за собранных волос, который достался мне после той ситуации. Несмотря на внешнее спокойствие и ничего не выражающее собственное лицо в отражении, внутри я чего то нервничаю. Возможно, из-за предстоящего путешествия решила относиться к этому именно так. А может быть и из-за того, с кем мне придется провести ближайшие семь дней. Могу смело утверждать, что это последние люди, с которыми мне хотелось бы контактировать. Даже кандидатура келли не вызывает столько неприязни, как эти двое. Я взяла любимую уже поношенную сумку, в которую запихнула все необходимое, не считая запасной одежды. Она уместилась в небольшой чемодан, который уже ожидает внизу. Стук в дверь раздался ровно в тот момент, когда я уже собралась выходить. «Ничего не забыла?» – с порога спросила Уэйл, осматривая меня с ног до головы. «Телефон. Ты его взяла?» «Обязательно жду фото и рассказы, что там вы будете делать. Хоть ей полтора часа в день очень мало для общения». «Все взяла, Вейл. Не волнуйся. Буду писать и обо всем интересном и не очень». «Я почему-то волнуюсь. Я бы на ее месте испытывала то же самое. Хоть никогда бы ей не призналась. Хоть понимая, что это бессмысленно. В любом случае ты испепелишь взглядом и одного и другого в случае конфликта. Ты же настоящая ведьма, так что тут нужно беспокоиться за них». Я собираюсь минимально с ними пересекаться и думаю, что это единственное, в чем мы трое все солидарны. Тогда идем, Нора». Белл решила проводить меня до вертолета, а другие учащиеся просто вышли из комнат и двинулись в сторону посадочной полосы. Ведь не каждый день три человека покидают школу по приказу мистера Абрамса. Уже подходя к месту встречи, увидела Кейли, обнимающую Рована и страстно целующую его. Парень положил ладони на ее задницу и прижимает к себе, а она чуть ли не виснет на нем. «Фу, хотя бы уединились!» – произносит Вейл и кривит лицо от того, что видит. «Я согласна с ней. Хочется выколоть себе глаза. Но я просто отвожу взгляд в сторону, случайно замечая, как Кайден что-то говорит Рейвен. Вероятно, дает очередное наставление. Он любитель это делать». Сюда же идет и мистер Абрамс в сопровождении миссис Леклер. Женщина едва заметно кривится при виде меня. Это уже естественная реакция, выработанная за столько лет. Напоминаю, что жду подробного рассказа. Хорошо. Нора услышала, как меня окликнул Доусон, но не остановилась. Однако брату это все равно не помешало догнать меня и обойти, заставляя остановиться. Привет, Вейл. Подруга выдала кивок. Его чары на нее больше не действуют. Неизвестно, что там задумал директор, но я могу попытаться договориться с ним, чтобы ты... не Доусон. Мы в ответе за свои поступки. Я обошла его, не сказав больше ни слова и не оглядываясь. Вейл поспешила за мной. Ты так и будешь на него дуться? Называй это как хочешь. Ответ будет положительным. Подходите ко мне, объявил мистер Абрамс. И я кивнула Вейл в знак того, что скоро уже увидимся. Мест, как я и говорил ранее, будет несколько, которые вы посетите. В некоторых придерживайтесь ваших кураторов-телохранителей, которых всего будет три. Для каждого отдельный. Они введут вас в курс дела и расскажут все необходимые подробности. Через семь дней вернетесь уже обратно». На этом директор замолчал. Но я и так услышала то, чего он не произнес вслух. «Надеюсь, вы поумнеете». Я ощутила на себе взгляд двух пар глаз, но лишь первой залезла внутрь вертолета, надела наушники и пристегнулась, отворачиваясь к окну. «Это будет далеко не первый мой полет». Еще давно до моего рождения отцу пришла в голову сумасшедшая идея, что он во что бы то ни стал должен получить лицензию пилота. У него ушло на это несколько месяцев. Поэтому, когда я была маленькой, то папа частенько позволял нам с Доусоном летать вместе с ним на небольшие расстояния во время его коротких выходных. досон даже тогда загорелся тем, что хочет вырасти и стать пилотом. Но сейчас эта мечта отошла на задний план, по всей видимости. Мы начали взлетать, медленно отрываясь от земли. Небо постепенно окрашивается в глубокие оттенки синего, а облака кажутся мягкими, как пуховое одеяло, готовые окутать нас своей прохладой. Вертолет набирает высоту, и в унисон с его движением мое сердце забилось быстрее, наполняясь восторгом и волнением. Когда уже оказались на приличной высоте, то я стала наблюдать за постепенно сменяющимся пейзажем, смотря как мы все дальше отдаляемся от школы, и она скрывается за облаками. Вот бы никогда больше не видеть ее. На несколько минут прикрыла глаза, ощущая, что слегка закладывает уши. Нормальная практика из-за смены и набора высоты. Через 15 минут мы прилетели ближайше к школе небольшой город. Далее видны только нескончаемые леса. Поэтому прикрыла еще раз глаза. Но уже не на несколько минут, а на час, два или около того. Возможно, стоило понаблюдать за тем, куда именно мы держим путь, чтобы понимать, чего ожидать. Но сон одержал победу над любопытством.